Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Ольга Райская. Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава 14. Друл вантак и не сомкнул глаз. Всю ночь эльф испытывал стыд. Ерунда, несказанная глупость. А о каком стыде может идти речь, когда он просто назвал вещи своими именами в привычной саркастической манере? И вдруг, горящие интересом, азартом и восхищением глаза девушки потухли. Почему сразу стало темно? Солмилдир, сам того не подозревая, всегда наблюдал за Броней, подмечал перемены в её настроении, и если она огорчалась, то и у него портилось настроение. Странная зависимость. Раньше с подобным эльф не сталкивался. Дважды за вечер второй наследник дома Аман подскакивал, чтобы пойти и принести свои извинения девчонке, за что то бы знал. Но очень хотелось, чтобы глаза Олежка вновь заблестели. Да так и не решился. Воистину, лучшая женщина это та, которая заставляет забыть об идеальной. В збронису у него на других дам не оставалось даже мыслей. И главное, Друлов он полностью избавился от скуки. То ли некогда было, то ли незачем. Глаза светятся. Надо ж такое придумать. Впрочем, возможно, для существа, долгое время прожившего в ином мире, глаза местных жителей кажутся необычными. Девочка и сама изменилась. Нет, она менялась каждую минуту. Становилось всё привлекательнее. Эльф смотрел в окно, где по тропинке к полигону, залетающим впереди элементалям, шла девушка. Невысокая, стройная, с расправленными узкими плечами и гордой осанкой, ничего в ней нет особенного, кроме разве что паутины, сотканной из тайн и загадок, которой Олешек плотно укутана. Возможно, именно это и притягивало его так сильно. Это она произнёс за спиной знакомый голос. Друлов медленно обернулся и уставился прямо в ехидно ухмыляющееся лицо друга. "Сетар", прищурился эльф. "Не ожидал тебя здесь увидеть. По моим подсчётам, ты сейчас должен сидеть в замке и исполнять все прихоти жены, и менять испачканные младенцем пелёнки". «Поздравляю тебя с рождением, внучки!» — усмехнулся Эмерс. «Инис Артия Даркситар, очаровательная малышка, моя жена разумная женщина, а в замке достаточно прислуги, чтобы выполнить любые работы по уходу за ребенком». Поэтому я не мог не приехать, чтобы хоть одним глазом посмотреть на женщину, которая вынудила тебя взять на дней опекунство, да ещё и молить меня об услуге. Я не молил, буркнул Дрол. Хорошо, тут же согласился демон. У униженно просил помощи. Хм. Усмешкой искривила красивые губы Салмилдира. Так тебя можно поздравить или посочувствовать. Вижу семейные будни тебя порядком утомили, раз ты видишь унижение в невинной просьбе. Семейные будни закаляют, и вселяют уверенность в будущем. Тебе это лишь предстоит постичь, Сатару улыбнулся. Скоро. О чём ты, малх, побери? Ты за полный девчонку. Салмилдир спорить не стал. Он расхохотался, и мужчины обнялись. Я рад тебя видеть, друг, сказал эльф. Взаимно, ответил ему демон. Так это она? Анна. Тяжело вздохнул Друл. Хорошенькая. искренне заметил Эмерс. Хозяин, возмущённо воскликнул кудрявый кропус в модном камзоле. Снова огненный младенец. Я думал передохнуть после Риланда. В иной жизни отдохнёшь вас, ответил Ситар. Вон твоя новая подопечная. Что скажешь? Теперь уже в окно уставились трое: эльф Высший демон и хранитель наделённых стихий огня. Мелкое Дремуче, почисть мои лерки. Вынес вердикт Хран и тут же получил тычок от Эмерса, поэтому обиженно протянул: "Ну, хозяин, вы же не хотите, чтобы я вам лгал?" Так вот, Дремуче, но огонь есть. Странный огонь. — Живой, вкусный. Не встречал такого на Витаре. — Как у Валерии? — поинтересовался эльф. — Нет, у Лерки огонь вкусный, живой, но обычный, а у этой белое пламя. Оно еще спит, но уже близко, очень близко. — Справишься, — прищурился Ситар. — Да. «Не родился еще тот младенец, с которым бы не сладил старый вас!» Гордо выпятил грудь карапуз и хитро взглянул на двух высших. «Только вы Лерке сказать не забудьте!» «Что сказать?» — не понял демон. «Ну, какой я отважный, геройский и самоотверженный!» Мужчины взглянули на храна так, что румянец исчез с пухлых розовых щек. Так бы и сказали, что трудно, проворчал он. "Приступай к миссии", приказал Эмерс, и вас исчез. "Как жена его терпит? Я бы лучше собаку завёл. Так что тебя привлекло в девчонки, друг?" "И на мирянки всегда привлекают", излишне равнодушно ответил эльф Кроме того, Армагон проявляет излишнее рвение, карил что-то знает о её прошлом. Насколько я знаю, девочка родилась на Витарии, поправил демон. Совет в полном составе уже прошёл? удивился Сэлмилдир. А родине Бронис вдруг ему узнать столько там? Да, кивнул Сетар, и я, как высшее широн, должен был присутствовать на нём, хотя предпочёл бы провести время с семьёй. Итак, чего я о ней не знаю? Отец дракон и ментальный мак. Ментальный мак, говоришь? Эмерс задумался. Знавал я когда-то одного ментального мага из чёрных безумец. Изобретал переход между мирами. Как же его звали? Демон потёр подбородок. Нет, не помню, но с его именем связана какая-то тёмная история, за которую он жестоко поплатился. Кажется, его исключили из клана, объявив вне закона, если я не путаю. Может, ты его знаешь? Нет. Меня никогда не интересовало внутреннее кухне чешуйчатых, особенно чёрных, ответил Силмилдир. У меня тренировка. Поучаствовать не хочешь? Глаза друга полыхнули, и он хищно улыбнулся. Да, дептв ждал непростой денёк. Тогда идём. кивнул друл, но для себя решил, что сегодня же восполнит пробел в знаниях и узнает обо всех исключённых из кланов драконах. Благо их было даже меньше, чем ментальных магов. Эльф так и не пришёл. Неужели я ждала, что в нём пробудится совесть, и он осознает, что ляпнул довольно обидные для свободного, самостоятельного и взрослого человека? Или кто там сейчас я? А, неважно. Важно, что слова обидные и сказаны они были, чтобы меня задеть и унизить. Тоже мне, опекун выискался. Я докажу, что могу справиться со всеми проблемами без него. Вот возьму и справлюсь. Читать теперь умею, писать тоже, а при желании и друзей заведу. Одевалась я быстро. Приведишь ещё вчера обеспечили меня спортивной формой. Чёрный костюм оказался по размеру, нигде не стягивал и движений не сковывал. Сапожки для тренировок тоже пришли, весьма к счастью. И уже через несколько минут я вышла из замка И бодро зашагала по утоптанной снежной тропинке за у в сторону небольшой рощицы. Мне туда? спросила у духа, когда он неподвижно завис. У кивнул, указал направление и исчез. Привидение всё же замковое, имеет ограниченный ареал обитания. Ладно, дальше сама справлюсь. Вряд ли они тут за 3.9 земель тренируются. Но не успела я подняться в гору, как в воздухе прямо передо мной материализовался ангелок. Белокурый мальчуган с пухлыми румяными щёчками и лучистыми голубыми глазами. Только голая папка штанишками прикрыта, а ручки в перетяжечках, расшитым камзольчиком. Всё равно смотрелся он умильно и потрясно. Ух ты, хирувим, изумилась я. Это слово ругательное, и прошу тебя впредь ко мне его не применять, неожиданно пробасил мальчуган. От такого чудовищного несоответствия внешности и голоса я сначала впала в ступор, а потом расхохоталась. Да ты ещё ругательных слов не слышал, всхлипнула я. Это я не слышал, возмутилось кудрявое чудо. Да я такую брань слышал, которую тебе в жизни слышать не придётся. Вот и славно. Пожало плечами я и обогнув младенца, пошла дальше. Э, ты куда? не очень вежливо окликнул крапуз, басом позвал, вызвав очередной приступ веселья. Ну не вязался у меня его облик со всем остальным, начиная с костюма и заканчивая манерой поведения. Тебе-то что? Не оборачиваясь, спросила Хирувима: "А то, что я теперь твой наставник, великий учитель и первый советник, Карапус не отставал, парил рядом и, похоже, страдал манией величия. Нянька что ли?" догадалась я. Сзади обиженно засопели. Не с того как-то разговор начинаем. Ведь мне самой неприятно временами бывало, когда Салмелдир начинал общаться свысока, а сейчас я поступала, как он, а бежала ни в чем не повинное существо. Хотя интуиция подсказывала, что ангелок вовсе не ангелок, а, а под кудрями спрятаны рожки. «Ладно, давай мириться», — повернулась я к карапузу. Он такого не ожидал и спикировал прямо ко мне в руки. Хм, тяжёлый. Маленький, а весит как большой. Я с тобой не ссорился, задрал подбородок крепыш. Меня Броня зовут. Тебя ушастый ко мне представил. Примирительно спросила я и никак не ожидала от новой няньки странной реакции. Он вжал голову в плечи и испуганно смотрелся по сторонам. Ты это лорда Сэлмилдира так не называй, если, конечно, неприятности не хочешь, шёпотом произнёс Хировим. "Что так?" усмехнулась я. Наблюдать за бравым карапузом было призабавно. Характер у него поганый и память хорошая. Это была чистая правда, которую я и без странной сущности знала. «Ладно, пойдем, раз тебя ко мне приставили. Имя-то у тебя есть?» «А то как же!» — снова задрал голову он. «Васисуарий!» «Как?» — я даже с шага сбилась. На ум приходил лишь роман Ильфа и Петрова с весьма схожим по звучанию персонажем. «Васисуарий!» — повторили специально для меня. «Но хозяйка зовет Васенькой». «Да». Доброе слово, но и кошке приятно, а тут и не зверь даже. Кстати, а кто? — А ты кто такой будешь? — Я-то? — Ты-то? — кивнула в ответ. — Хран? А кто ж еще? Никогда не приходилось слышать, честно посетовала я. Память тоже молчала. Значит, этой информации со мной не Малх, не Мир, не Менталист. не поделились Дремучая ты, как моя Лерка в детстве. Ну да ладно, так и быть. Поднатоскаю тебя, раз уж придётся приглядывать, тяжело вздохнул Васисуарий. Храны магические сущности, которые могут впитывать излишки магии при становлении стихий у подростков, что касается в основном огненных магов. Они, когда со стихией договариваются, Очень много лишнего в мир выбрасывается, что может привести к гибели как самого мага, так и случайных лиц, оказавшихся рядом. Уяснила? Уяснила, кивнула я. А ты, огненная, и стихия вот-вот проснётся. Так что я нужный, полезный, и меня необходимо ценить, любить, уважать. и исполнять любое желание. Эк его понесло. А в розовую попку тебя на ночь ничмокнуть? Скептически спросила я, но охранник покраснел и довольно хрипло произнёс: "Ну и охальница же ты, и хамка. У вас там все такие? Там это где? Ну, в мире вашем ином. Не знаю", пожала плечами я. Местная. Вот, домой вернулась. Привыкаю. Больше мы с ним не говорили. До меня доносилось напряженное сопение и бухтение и Херувима, но все, что я разобрала, это обрывки фраз типа «местная она», видали мы таких местных. Вскоре тропинка добралась до деревьев, а потом мы услышали голоса молодые, задорные и мужские. Эй, Стэн, real grass, приготовились. Начинайте на счёт 3. Кто попадёт в сосну, переходит в следующий тур. Не попавший выбывает. Правила ясны? Послышались смешки, подбадривания, улюлюканье, и наконец самый первый голос снова произнёс: "Итак, считаю. 1 2 Я повернулась к храну и одними губами спросила: Чего они там делают? Хировим пожал плечиками, мол, сам понятия не имею. Тры! раздалось за кустами как раз в тот момент, когда я решила появиться. И да. Несколько молодых, симпатичных мужчин мерились, э, -э будем считать, что удалью молодецкой. А точнее, большинство присутствующих наблюдали, как трое самых, по всей вероятности, ловких и умелых, со спущенными портками занимались древним, исконно мужским делом. Красили сугробы, соревнуясь в меткости и дальности полёта струи. Стало как-то неудобно, но уходить было поздно, ибо меня заметили. Что в таких случаях, говорят, не имело понятия, поэтому ляпнула первое, что пришло на ум. Пописый в снег, почувствуй себя Лазаром. Вряд ли кто-то из собравшихся знал, что такое Лазар, но на меня посмотрели все. Почему только на меня? Ахировее мужс бросил меня. Бежать надо, очень тихо пробасил он. А нет, Не бросил, но проблему это не решало. Журчание стихло, телы как-то резко прикрылись, и группа соревнующихся обернулась. Смотрели они странно, пока я снова искала нужные слова, но в голову лезли лишь обрывки сценариев, банальностей и прочая лабуда. Добрый день вам в хату. Звонко поприветствовала я и даже поклонилась бы в пояс, но... «Баба!» — пронеслось, слаженная над рощицей. «Чего встала дремучая моя? Деру!» И невидимый хран больно дернул меня за волосы. «Неудобно?» — шепотом ответила я и глупо улыбнулась. «Какого малха здесь делает баба, я вас спрашиваю!» Зарычал красивый шатен в центре группы дальнамётчиков. На самом деле, юноши вокруг меня стояли сплошь симпатичные, и всё же этот шатен выделялся ростом, осанкой, статью и какой-то хищностью во взгляде, где-то в глубине зрачков тёмных глаз разгоралось пламя. Расиво. Демон, значит. Любопытно, у него и рога имеются. Не баба, а девушка, между прочим, заметила я. Нашли бабу. Тебя не учили, что подглядывать за настоящими мужчинами, занимающимися настоящим мужским делом запрещено, рыкнул он. Ой, ну дурачок. Сразу видно, ещё молоко на губах не обсохло. Простите, лорд, испуганно прошептала я. Да, ролей в этом мире у меня гораздо больше, чем мне перепадало на земле. А как бы я узнала, что здесь собрались именно настоящие мужчины? Юноши опешили и некоторые даже переглянулись, но я не дала им возможности прийти в себя. "Я знаю", восхищённо и одухотворённо воскликнула, обводя их взглядом. "Настоящий мужчина должен быть Небрежно, ведь так. Парни слаженно кивнули, а я покосилась на пох шатена и громко продолжила. Или ширинка на распашку. Тут громко каркнула какая-то местная птица, и на рукаве центрального дальномётчика появилась некрасивая клякса помёта. Или рукав в дерьме. Победно закончила я. Сработаемся, хохотнул невидимый в аксессуарий, как будто мне до этого было хоть какое-то дело. Настоящие мужчины заржали, а Шатэн он покраснел. "Что?" заорал юноша. "Ты у меня сейчас получишь, пиголится. Спасайся!" предупредил Хран. И сейчас, видя, как на меня несётся высокий парень с горящими огнём глазами, я струсила, завизжала и бросилась на утёк. Вдогонку за мной летели огненные шары, которые попадали в снег, шипели и гасли, но ведь могли бы угодить и в меня. Я петляла, словно заяц и про себя читала старый детский стишок: "На полу лежит док" То ли спит, то ли сдох. Я на хвост ему встал, а оказалось, не спал. Ой, мамочки, взвопила, увернувшись от очередного файербола. Зрители заржали и стих подхватили. Оказалось, не про себя, а поэзия, особенно хорошая, вещь заразная. Где-то рядом хохотал херувим. Бег по пересечённой местности закончился так же быстро, как и начался. Меня схватили, поддержали в воздухе, пока ноги не прекратили нервно по инерции двигаться, а потом задвинули за спину. Моему уже преследователю голосом Сэлмелдира, если из длинной фразы опустить затейливое ругательство, было сказано следующее: Адепт Цтар прекратить преследовать леди. Настоящий мужчина замер, а я украдкой выдохнула, а потом его все выглянуло из-за эльфа и показало шатену язык. Кто-то снова заржал. Это была более смуглая, более статная и более мужественная копия моего преследователя. Брат, что ли? В любом случае стоял мужчина на стороне Друлована, а значит, простым учащимся не был. С этого дня Бронис будет учиться на боевом отделении, объявил эльф Реланд. Подойди и пожми руку новому боевому товарищу, приказала красивая копия шатену. Он и пошёл. А я А я вспомнила, что он несколькими минутами раньше этими руками пожимал. Знаете, никакие огненные шары не продезинфицируют. Я только мылу доверяю. Сделал дело вымыть тело, гордо ответила ему, посмотрев на протянутую ладонь и спрятала свои руки за спину. Тебе не жить, выскочка. Прошипел юноша, но опекун улыбнулся и граблю немытую спрятал. То-то же. Начнем с разминки. Бегом. Для начала кругов пятнадцать. Марш! Скомандовал Салмелдир, и все потрусили по тропинке. Я же с чувством выполненного долга вышла из укрытия, то есть из-за эльфиной спины. Бронис. Тебе особое приглашение нужно, совсем недовольно прищурился Сулмилдир. Что? Мне бежать с ними? Я пока с ума не сошла. Эти шустрые юноши меня в первом сугробе прикопают. Не побегу, смело ответила я, но голос от пристального взгляда эльфа дрогнул. Вот как, склонил голову эльф. И никакой истерики, само спокойствие. Пока, разумеется. Да, стояла на своём я. Жить-то хочется. Я так не думаю. Участый произнёс это совсем тихо, но так проникновенно, что остановилась вся трусящая братья. Тучи сгущались. Не только на небе они сгущались надо мной, как символ моей личной кармы. Я сложила руки на груди, всем своим видом показывая, что с места не сдвинусь, ни на какие компромиссы не пойду. Но меня ждал ждало нечто вопиющее, неправильное и подлое. Парыф ветра. А точнее, струя воздуха внезапная, обидная и позорная мягко подтолкнула, вынуждая сделать шаг, а потом и ещё один шаг вперёд. Друл расплылся в глумливой улыбке, мне же хотелось завыть от досады. Ну, смелее. Нужна не ходьба, а всё же бег. продолжил издеваться опекун Адепты заржали Смех без причины признак не мужчины бросил эльф и наступила тишина Ну как наступила Ветер усилился и шаги ускорились мои между прочим А потом стихия совсем распоясалась. Она отлетала, разгонялась и с очень громким, слышным всем шлепком ударялась в пятую точку. Ладно, чёрт с ним с гадом ушастым. Пробегу я эту дистанцию, но потом потом убью. Знаете, стало стыдно и захотелось превратиться в дракона. Не знаю, кем была моя матушка, Но огненные гены отца требовали жертвы и крови. Адепты потрусили, я за ними. Ветер, соответственно, за мной. Чтобы мерзкие порывы оставили мою задницу в покое, приходилось поддерживать темп. Во мне росла ярость и ещё что-то непонятное. Недолго Круга три, потом усталость стала брать свое, и стихия отошла на второй план. Все силы уходили на то, чтобы правильно дышать и не сбиться с темпа. Удавалось плохо. Вернее, к пятому кругу совсем не удавалось, и ягодица начинала ссаднить. «Пссс!» – послышалось из-за кустов. Я едва не упала, зацепившись за толстый торчащий из земли корень дерева. А вот вторая я ничего, перепрыгнула и побежала дальше. Стоп. Вторая я? Я от неожиданности впала в ступор, но не надолго, потому что меня схватили за руку и затащили под тот самый куст. из-под которого слышались странные звуки и зажали рот. Держали крепко. Брыкаться не имело смысла, поэтому я смогла разобрать шёпот. Вот и славно, вот и молодец, произносил смутно знакомый голос. Полежи минуту спокойно, и я тебя отпущу. Минуту это я могу. Минуту это я запросто, только потом Будет не одна жертва, а две. Но кипело я недолго, ибо в поле зрения показались две внушительные фигуры. Одна очень внушительная, вторая чуть менее, но тоже очень привлекательная. Они бежали легко, свободно, красиво, словно и не прилагали абсолютно никаких усилий. Адептам до такой грации трусить и трусить. Не слишком ли ты сурова с девочкой? спросил тот, что копия Шатена Эмерс. Ей следует научиться выполнять приказы. Боевое отделение это не театр, ответил ушастый гад. Боевое отделение это вынужденная мера и совершенно неподходящее место для женщины, возразил демон. Но Лери Лери воспитывали иначе, а твоя девочка не боец, а очень женственная и нежная особа. Кто? Брони с не боец. Да она как альфа-самка секла. К сожалению, парочка пробежала и дальнейшего диалога я не услышала. Эх, но зато меня отпустили и даже позволили повернуться, чтобы увидеть того кто так вовремя и бескорыстно помог. «Ты?» — возмутилась я. «Я?» — расплылся в улыбке тот самый разгневанный шатен с огненным взглядом. «Риланд-цитар к вашим услугам, леди!» «Броня!» — представилась я. «Неудобно же!» «Мотивы моего спасения оставались неясными, поэтому решила уточнить. Мстить будешь?» «Тебе?» ухмыльнулся Шатен. Мне тебе не буду глупо мстить женщине, способной спорить с самим Сэлмилдиром, ответил Шатен и усмехнулся. С ним никто никогда не спорит? удивилась я. Жить хотят. На этом месте у меня внутри всё заледенело, но Риланд поспешил успокоить. Если сразу не убил то поживешь еще. Пошли, нужно путь срезать. Чары скоро рассеются, не хотелось бы, чтобы нас застукали. И я пошла за ним, потому что тоже любопытно стало, чем юноше так насолил опекун, что он готов помогать девушке, которую несколькими минутами ранее хотел расчленить. Кстати, А зачем тогда шары в меня кидало огненные? Ты ведь не попал. Риланд остановился и заставил остановиться меня. Броня. Если бы хотел попасть, то не промахнулся бы. И потом, ты очень забавно удираешь. Слушай, подозрительно прищурилась я. А наш куратор тебе случайно не родственник? Сетер смутился, и на смоглох щеках проступили пунцовые пятна. Попала пальцем в небо. А я думала, что твои родственники демоны, а не эльфы. Тот красивый здоровяк твой брат? Отец буркнул Риланд. Я закашлялась. Чёрт ты вышший. Они выглядели как равестники. Узкая тропинка спустилась с пригорка, попетляла между деревьев и вновь влилась в более широкую, по которой собственно бежала та вторая я. Стоило нам с Димоньонком выскочить из кустов, как мой двойник растаял. А теперь бежим, если снова не хочешь получить по мягкому месту, предупредил Риланд, и мы припустили. Здесь уже недалеко. Мы нагнали адептов, влились в поток и подтрусили к тому месту, с которого и начались все мои приключения.